Глава шестнадцатая. Вудвард Пассет. Когда принц шагнул в портал, в душе заворочалось нехорошее предчувствие. И о нет, это никак не касалось того, что он отправляется в Радонию. После своего продолжительного путешествия и бесценного опыта мужчина не боялся вернуться туда, откуда все начал. А начал он с юношеского и беспечного. Путешествие закалило его и взрастило в нем мужчину настоящего с опытом. Уодвард никогда не рассматривал себя в качестве правителя. Хотя Гнесс не раз намекала младшему братцу на то, что она, вдовствующая королева, не имеющая наследников, и потому было бы неплохо хотя бы посадить на трон его кровного принца. Первый портал выкинул Уодварда в самом центре прекрасный Делуреддии. Здесь принц пробыл совсем немного, около часа. Второй портал привёл его в небольшую борджу. И тут уже пришлось в Удвордо задержаться на целых 4 часа. Он очень торопился, ведь время шло на счёт, но пренебречь гостеприимством барджицев совесть не позволила. И опять же статус. Принц Клятвина пообещал правителю, что королева Оксарей все непременно соберёт свою свиту, возьмёт их за исподнее, и они прибудут через месяц, в самом крайнем случае через 2. Агнесс должна сама разобраться с тем, что в этом государстве возродились драконы. Возможно, и среди аксорийцев скрываются, или же спят те самые рептилии, обладающие сверхмагией. Четвертый портал принц практически проскочил. Он только успел рассмотреть величественные шпили Лидель-Миле и столичный флаг со знаком начавшегося отбора для действующего короля, который слишком долго оплакивал свою почившую жену, не обращая внимания на маленького наследника, а ведь ему так требовалась материнская любовь. Пятый раскрылся в цветущих лавандовых полях Касадении. Возможно, здесь бы Вудворд и подзадержался, тем более в Боджии поведали о том, что глава их пропускного департамента повышен и давно отправлен на службу в Касадению. Гейлор Брейкс, так звали самого ответственного мага, которому был доверен секретный поиск спящих драконов во всех известных государствах Эльда Корпиорна. Шестой портал открылся в угрюмых горах Витаскалии. Принц перевел дух, И задержался в этом весьма неспокойном государстве примерно на час. Его магический резерв держался, но был уже наполовину пуст. А от Радонии в Удварда Пассата отделяло последнее государство Кинтария. Там будет весьма необычный портал сквозной, и Кинтарию принц увидит лишь на пару секунд. Радония встречала Удварда громом и молниями. В этих неспокойных красных землях бушевала настоящая стихия. Небо словно прорвало. Ливень хлестал с неимоверной силой. Порывы ветра настолько были страшными и угрожающими, что принц едва мог удержаться на ногах. Он помнил направление, куда идти, но ничего не мог разглядеть в такой непогоде. Снова ударила молния, и как показалось Удварду, сейчас она не просто разделила небо на две половины, а ударила в дерево, обуглив его. Бездействовать было бессмысленно, ни погода не унималась, а наоборот набирала обороты, делая передвижение принца крайне затруднительным. Принц никогда не забывал, что он маг, и не просто маг, а сильный и единственный в своем роде. Четыре стихии поддавались лишь ему, и поэтому Водвард перестал сопротивляться, а решил пойти на очень отчаянный шаг использовать весь свой резерв. Если он успеет вовремя остановиться, то ему должно будет хватить времени до полуночи, чтобы вновь наполнить свой резерв и вернуться к Шелли. Сперва принц раскинул руки в стороны, и молния, ломаной в двух местах стрелой, ударила в мага. Его руки, словно два грома отвода, впитали природную энергию, не лишив его жизни. Осталось убрать еще три помехи, И он сможет рассмотреть путь и найти Сейнха Рейвера Доулса. Левин закончился, а небо прояснилось. Порывы ветра пока не стихли, но и с этим Вудворт практически справился, однако резерва катастрофически не хватало. Он чувствовал, что магия покидает не только его резерв, но и забирает с собой его жизнь, а он должен спасти девушку, спасти свою будущую жену и не позволить в седьмой раз случиться непоправимому. Шаг. Ещё один. Пас рук из последних сил. И вот, круглое диск солнца засиял золотом на небе. Последний свидетель жизни могущественного племени Гуатроми, Вебина, находился сейчас немного южнее от того места, где только что боролся со стихией принц крови. Будущее предопределено, Но кто сказал, что его невозможно предугадать? Немного исправить, вложить последнее душу и, возможно, даже любовь. На этой мысли Вудвард пошатнулся и упал. Померкло золото круглого диска, и срай красная земля уже не казалась холодной и безобразной, даже наоборот, уютной и согревающей, словно самая мягкая постель в королевском дворце Аксарии. Вебина знал, что Вудвард вернётся. Не знал когда точно. И когда это точно, наступило бы для Красной земли и земли его предков из племени Гуатроме. Но то, что принц заснеженной Оксарии придёт с просьбой, ему предсказали сами боги. Непогода сегодня разыгралась с самого утра. Для Вебина было непривычно наблюдать, что разом всполошились все ветра, ударяла молния, разделив небо на две половины. Он почему-то стал преисполненно и очень долго всматриваться вдаль. Одиночка попытался среди сплошной стены из ливни и сильного ветра рассмотреть магический разлом. Да, именно так, разлом. Вебин так называл порталы, которые умели открывать магией. И удача улыбнулась мужчине. Всё было не напрасно. Удвард показался сразу, как только красная земля вспыхнула серым, а затем пространство разломилось. В месте разлома образовалась дыра. Тёмная, как сама ночь, и страшная, как самая беспросветная пропасть, разделяющая большие скалы. Вебин накинул на своё тело кожаный плащ с большим капюшоном. Он шёл, вращая длинные копья над головой, создавая поперечный вихрь. Это нехитрое вращение позволяло оказать сопротивление природной панике и всепоглощающему недовольству. А ещё сохранял его магический резерв, который мужчина собирался затратить на высшую магию. Резерв, то, чем так часто пренебрегали маги. Вот и сейчас, когда принц усмирил стихию, он практически себя израсходовал. Палящее солнце касалось одежд Вудворта, подсушивая не только запылённый фрак, но и смордую кожу. Пришёл спасти свою избранную и сам чуть не сгинул. Выбина осторожно толкнул принца и с осуждением посмотрел на молодого мужчину. Горячая кровь и сердце. Нельзя поддаваться порывам, иначе не спасешь. Сейнх покачал головой, затем, приподняв Удварда, перекинул себя на плечо и направился в сторону своего убежища. Принц крови пришел в себя спустя три часа. Водвард сглотнул, а когда Вебина поднес к его губам глиняную миску с водой, стал жадно пить, пока сухость и першение его не отпустили. «Сколько...» Сейнх покачал головой и запретил принцу говорить. «Я знаю. Твою избранную отравили». Вебина потянулся к кожаному чехлу с ножом. «Об этом мне сообщили сами боги, как и о том, зачем ты ко мне вернулся». Верно, прохрипел Вудвард. И время на исходе я должен найти противоядие. Вебина лишь усмехнулся. Вы, молодые, настолько слепы, что не видите под чес очевидных вещей. Каких же? не вступая в спор, проговорил принц. То страшное проклятие, от которого ты пришёл искать противоядия, Удвард привстал на локтях и весь напрягся, слушая. Он знал, что Сейнг часто говорит загадками, и понять его даётся не каждому. И важно запомнить то, что говорил высший маг красной земли. Противоядия нет. Как нет? Этого не может быть. Удвард сжал кулак от своего бессилия, потому что никак не мог смириться с тем, что Шэлли предстояло умереть. «Может», — замолчал Сейнх. «Но так же знай. Сила, что спит в твоей избранной, настолько велика, что может излечить ее». «Шелли не целитель, она маг воды и может немного предсказывать будущее», — возмутился Вудвард, поспешив опровергнуть слова Вебино. «Иногда нам не хватает и жизни, чтобы найти счастье». Многим приходится обойти весь свет, чтобы понять главное. Сила водного мага универсальна. И умеет подстраиваться не только под окружающий мир, но и под организм своего носителя. То есть я проделал такой длинный путь зря? От чего же? Ты успел свидиться с Вебиной, которая вскоре уйдёт за грань, проговорил Сейнг о себе как о постороннем. Я рад тебе, Водвард. Я рад тебе, Вебина, ответил принц и протянул свою дрожащую руку в приветствии. Высший маг улыбнулся. Давно с ним так никто не здоровался. Он привык иначе. Подался немного вперёд и приобнял Вудворда Пассэта. Ничего не бывает понапрасну. Её сила раскроется только тогда, когда она пожелает сама себя спасти. А пока твоя избранная слишком много думает о других, но не о себе плохая черта для будущей королевы. Водворт нахмурился. Агнес он даже вслух не мог проговорить то, о чём успел догадаться. Путь твоей сестры предопределён, принц. Она выполнила своё предназначение и вскоре уступит место новым силам, гораздо могущественнее её. Смирись. Нож блеснул в руках Вебина. Мужчина сделал несколько неглубоких надсечек на ладони. Затем с рук мага слетел огонь, тем самым синг рожок в большой посудине пламя, а рогу занёс над небольшой ёмкостью. "Дай и ты мне свою ладонь", обратился Вебина к принцу. "Зачем?", поинтересовался Вудвард. "Я хочу передать тебе свою силу и опыт племени Гуатромея". У меня нет последователей и наследников. Но почему сейчас, а не тогда, когда я гостил у тебя впервые? Тогда время не пришло, сурово проговорил мужчина, как будто оскорбился недоверием, которое выказал ему Вудворт. А сейчас я знаю, что больше не должен нести бремя своего дара, но он не должен исчезнуть. Я вернусь в Оксарию, а красные земли останутся лишь в воспоминаниях. Как бы на это посмотрели Гуатроми? Положительно, проговорил Вебина и не вдаваясь в продолжительные объяснения, сделал два надреза на ладони принца. В твоём теле живёт универсальная магия четырёх стихий. И чтобы Гуатроми не ушли навсегда, мы передадим их силу твоим детям. Детям? Значит, всё-таки Шелли? Вебина кивнул. Если она воспротивится тёмной магии и примет правильное решение, разбудив спящую энергию внутри, то да, у вас появятся дети. Удвард Пасс даже присел. Наконец у него появилась надежда на то, что седьмая невеста не просто промежуточный и трагичный этап в его несовершенной и проклятой жизни, а самый главный. Шэлли Тревер станет финальной главой в шествии принца Аксарии. От осознании этого в груди мужчины разливалось невероятное тепло. Впервые он не сомневался, а верил, потому что Вебина не было смысла его обманывать, не такой он человек. Кровь в грейле несколько минут на огне. Сейнг кинул несколько разнотравьев в ту же посудину, а затем влил в отвар свою магию, опустошая резерв практически целиком, оставляя себе лишь малость на те оставшиеся дни в его большом путешествии. "Пей", проговорил мужчина до дна. Водврод, не сомневаясь ни минуты, опустошил чашу. А отвар по вкусу был не противнейший и напоминал те, что ему давали в детстве при простудах и лёгких недомоганиях. Каких-то особенных перемен в своём теле принц не почувствовал. Его магический фонд по-прежнему отливал цветами четырёх стихий, и никакого пятого элемента племени Гуатроми он в себе не чувствовал. Раз это наша последняя встреча, то я хочу тебя поблагодарить за неотснимую помощь. Благодарности дело хорошее, но мне мало твоей благодарности. Пообещай, что твоя магия будет направлена исключительно на благие дела. Но что же, требование Вебина было более чем обоснованно. И мужчина наверняка знал о том, что доверяет свою силу в надёжные руки. Но по обычаю Гуатроми должен был взять со своего последователя нерушимую клятву. И Вудвард дал такое обещание, Принц прибегнал к магии четырёх стихий, и когда на его призыв откликнулась последняя, земная, он почувствовал ещё что-то. Видение будущего пришло совсем неожиданно. Он наблюдал за королевскими скачками, как будто был одним из зрителей на ипподроме. Но взгляд был прикован не к лошадям, участвующим в забеге, а к Шелли. Девушка сидела в полуобороты и смотрела на отца Оскара, лорда Эвенса. Ее лицо не выражало никаких эмоций, только глаза странно поблескивали в лучах солнечного света. Затем картинка сменилась. Эй Вудвард смог рассмотреть полуподвальное помещение, похожее больше на тюрьму. И Шелли вновь предстала в этом видении. Только на этот раз она не сидела изваянием, а, используя свою магию, боролась с пребывающей водой».